«А это мой камердинер или, быть может, дворецкий не знаю, как правильнее. Его зовут Маса, он японец», — показал фандорин на дрочливого разносчика, и тот, в свою очередь, низко в пояс поклонился, да так и остался согнутым. И так получилось, что элегантный господин вовсе не смущенно, а просто слегка заикается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 Взял двумя пальцами за бороду и вдруг сильно потянул. От неожиданности ее высочество вскрикнуло, да и мне подобное амикошонство со смертью показалось неприличным. Однако длинная черная борода легко отделилась от лица и осталась в руке Фондорина. Я увидел, что багровая физиономия мертвеца изрыта оспинами, а на щеке белеет раздвоенный шрам. Это известный варшавский бандит, некто Лех Пендерецкий, по прозвищу Близна, что означает «меченый» или «шрам». Спокойно, словно представляя хорошего знакомого, объявил Фондорин и добавил как бы про себя. Так вот в чем тут дело. — Неужели все эти люди мертвы? — спросил я и вдруг содрогнулся, осознав,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 Это был розовый китайский леденец, раздавленный чьим-то тяжелым, вероятно, каблуком. — Черт, черт, черт! — вскричал Фондорин, ударив себя кулаком поляшки. — Я должен был это предвидеть! — и бросился на пролом через кусты!